И моя душа тоже бьющий ключ. Ночь. Теперь только пробуждается все песни влюбленных, И моя душа тоже песнь влюбленного. Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне. Оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне. Она сама говорит языком любви. Я свет. Ах, если бы быть мне ночью. Но в том и одиночество мое, что я опоясан светом.